Глава 22 «Стойте, стойте!» — произнесла безжизненным голосом, но кучер все равно услышал меня. Карета медленно остановилась, и я вышла, не сводя глаз с угольно-черных останков дома, который должен был быть под номером девять. Подойдя ближе, я вцепилась в уцелевший кусок забора. Мысли в голове словно онемели, и, несмотря на то, что здесь жила не моя семья, я ощутила горечь и скорбь. Почему-то я не сомневалась, что близкие Адель погибли, и даже подозревала о том, кто именно приложил к этому свою руку. Отец девушки угрожал, что найдет способ оспорить договор, но дракон не мог допустить того, чтобы Адель выскользнула из его лап. Но хозяйка этого тела все-таки сбежала. «Кажется, здесь произошла трагедия». За моей спиной раздался голос, и я вздрогнула, вспомнив, что нахожусь здесь не одна. «Хотите, я распрошу соседей. Может быть, ваша няня не пострадала?» Я покачала головой. Соседи наверняка бы узнали, Адель, и стали бы выражать свое сочувствие. а мне этого совсем не хотелось. Да и Киллиан бы узнал, что я соврала ему, и не только про няню. Не нужно. Давайте уедем отсюда. Мужчина не стал спорить. Он помог мне забраться в карету, и вскоре мы уже ехали дальше. В окно я больше не смотрела. Улица Серебряного ручья отныне ничем мне не смогла бы помочь. Теперь мне нужно было принять тот факт, что помощи ждать неоткуда. Но, несмотря на это, я не должна была сдаваться. Было ясно, что Марда — крайне опасный мужчина, и если я стану его женой, то это дорого мне обойдется. Но что же делать? Как от него спастись? Я сжимала руки до побелевших костяшек и пыталась хоть что-то придумать. От напряжения и пережитого разочарования — Голова разболелась. «Я соболезную твоей утрате. Твоя няня многое для тебя значила». Келлиан положил свою ладонь на мои сцепленные пальцы. Я молча кивнула. «Скажи, если я могу тебе чем-то помочь. Может быть, ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой? Побудешь с родными, а завтра вечером вернешься в академию». Никто и не заметит. От слов Брюнета в носу тут же защипало. Как бы я хотела, чтобы меня и правда кто-нибудь взял и отвез домой. Я многое бы отдала за то, чтобы снова оказаться в кругу родных. И ни за что больше я бы не вернулась в этот мир и в эту проклятую академию. Но это невозможно. А заметят мое отсутствие, вероятно, очень даже быстро. Не сдержавшись, я все-таки шмыгнула носом. «Амели, прошу тебя, не плачь! Скажи, что я могу для тебя сделать?» В голосе Келия звучала искренняя забота. От этого стало только горше, и первая слезинка проложила мокрую дорожку на моей щеке. Я ниже опустила голову, чтобы не показывать своих слез, которые больше не могла сдерживать». За первой покатилась вторая, третья, капая на грудь и сцепленные пальцы. Почувствовав лагу на своей руке, мужчина шумно вздохнул, а затем обнял меня за плечи, прижимая к своей груди. Приятный запах брюнета тут же окутал меня. Мне было стыдно плакать, но все же я плакала из-за обиды на этот мир, и мою подлую судьбу, которая свалила мне на голову, столько проблем. «Почему я? За что? Что я сделала?» Ответов, конечно же, не было. Но перестать задавать эти вопросы я не могла. Пока я плакала, Келлиан поглаживал меня по спине, и совсем по чуть-чуть мне становилось легче. Теперь я знала, что в этом мире... Я совсем одна, но именно сейчас я уже не так остро ощущала это давящее одиночество. Объятия мужчины дарили мне заботу и тепло. Обманчивое и краткосрочное, но все же. Постепенно поток слез и сяк, и я просто затихла, слушая, как бьется сердце Келиана. Этот ритмичный стук успокаивал, Тут я почувствовала, как он коснулся поцелуем моей макушки и удивленно подняла голову. В синих глазах мужчины плескалась нежность. Он наклонился и поцеловал мокрый след на моей скуле. Потом, с другой стороны, на щеке, а затем прикоснулся к соленым губам. Я взволнованно замерла. Странно, Но от прикосновения губ человека, которого я едва знала, внутри меня разлилось сладкое томление и тепло. Его губы не были ни жадными, ни властными. Они спрашивали разрешения, давали мне возможность выбора. Но мне совершенно не хотелось отстраняться. Неужели это все из-за пережитого мной страха? Тем временем нежные прикосновения к моим губам продолжались, распространяя внутри меня тепло. Я теснее прижалась к мужчине, чувствуя легкое головокружение. Ничего удивительного, ведь я от волнения почти ничего не ела сегодня, вот и слабость накатывает. Но даже она была такой приятной. Келлен не пытался проникнуть в мой ротик, Завоевать или починить. он так же, как и я, наслаждался приятными касаниями, щекочущими словно крылья бабочки. Когда теплая волна поднялась выше, заполняя все свободное пространство моей груди, я выдохнула легкий стон. Келлиан отстранился и взволнованно посмотрел в мое лицо. «Прости, мне так хотелось тебя утешить». «Не подумай, что я воспользовался ситуацией. Я правда сопереживаю тебе. И этот поцелуй был искренним». «Не извиняйся. Мне и правда стало полегче. Я смутилась и отвела взгляд». «Но это было неправильно. Я хочу пригласить тебя на свидание и начать все сначала». Я обреченно покачала головой. Эти мгновения сладкого забвения было все, что я могла себе позволить. Ходить на свидание в тайне от дракона, это значило бы выписать себе абонемент на посещение темницы». «Ты не согласна? Почему?» Келлиан искренне удивился. «Я уже помолвлена. Прости, я не должна была отвечать на твой поцелуй». «Новая ложь, но куда мне было деваться?» «Не может быть!» «Увы!» Мы оба разочарованно замолчали, погружаясь в свои мысли. Рука брюнета так и осталась лежать на моих плечах, нежно приобнимая, а я сидела, облокотившись на его плечо. В нашей позе и в затишье было что-то почти интимное, близкое, Какая-то магия полутемной кареты и вечера после тяжелого дня. Произошедшее связала нас тонкой прозрачной ниточкой, которая должна была разорваться, как только мы выйдем наружу. Потому мне хотелось, чтобы карета ехала вечность, но это было невозможно. Бал уже закончился, а большинство обитателей Академии уже спали, когда карета остановилась... на дорожке в парке. Мужчина помог мне выйти из кареты. «Будет лучше, если я вернусь первый. Я боялась, что кто-то может увидеть меня в такое время с мужчиной». «Хорошо». Келлен кивнул, затем приобнял и коснулся губами моего виска. Он выглядел задумчивым и кажется расстроенным, но и мое лицо выражало схожие чувства. Не тратя больше времени на прощание, я развернулась и побежала по дорожке через парк. В академии было темно и пусто. Если кто-то и не спал этой ночью, то хорошо это скрывал. Мои шаги неприятно гулко отражались в коридорах и на лестницах, а мне постоянно казалось, что вот-вот кто-то окликнет меня и отругает. Добравшись до своей каморки. Я выдохнула с облегчением, но, как оказалось, напрасно. Самое страшное ждало меня именно здесь. На полу валялось мое бальное платье. На этот раз его принесла точно не магическая доставка. Оно было неаккуратно скомкано, а кое-где виднелись зацепившиеся за ткань мелкие листики. Я подняла наряд и аккуратно расправила, убирая мусор. Затем растерянно оглядела комнату. Хранить такое пышно-объемное платье мне было абсолютно негде. Зато теперь я заметила еще и записку на столе. Сердце испуганно сжалось. Приблизившись к столу, я прочитала. «Жду тебя в кабинете». По спине пробежал холодок. Мардок нашел брошенное платье и теперь накажет меня за новый проступок. Что, по его мнению, я сделала? Пыталась бежать или изменила? И за то, и за другое я буду жестоко наказана. Если родителей Адель больше нет, то и договор он соблюдает только для приличия. Но что, если сегодня его терпение лопнет? В душе поднималась паника, и я осознавала только одно — идти в кабинет нельзя. «Нужно немедленно найти помощь, иначе уже завтра утром я могу лишиться даже той свободы, что у меня есть. Но кто может мне помочь? Кто рискнет заступиться за меня?» Я вспомнила обещание Делиана. «Кажется, теперь он мой единственный шанс на спасение. Придется рискнуть и просить у него защиты». Бросив на кровать... Ни в чем не повинное платье, я выскочила за дверь и направилась в сторону его комнаты, молясь по пути, чтобы блондин был там, а не развлекался где-нибудь в компании вершителей и их содержанок. Подойдя к двери, я замерла, попыталась немного успокоить бешено колотящееся от волнения сердце, а затем постучала. Мгновение тишины показались... невыносимо длинными. Я уже представила себе, что мне придется искать Делиана по всей Академии. Но, на мое счастье, дверь все-таки открылась, и на меня с удивлением посмотрел блондин. Вид у него был немного сонный, а накинутая наспех рубашка не застегнута. Потому я смущенно отвела взгляд. «Адель, что-то случилось?» «Куда ты пропала с бала?» «Мне нужна твоя помощь». «Конечно, заходи». Делиан посторонился, и я вошла в комнату, ощутив себя хотя бы на время в безопасности. «Присаживайся». Блондин указал мне на кресло, но я отмахнулась. Я сделала несколько взволнованных шагов по комнате, прежде чем решилась заговорить.